говорим. Семён Яковлевич Слепак после пятидесятилетнего юбилея затасковал отчаянно. Настолько сильно, что даже не понимал, что случилось. Всё в его ореале обитания оказалось налаженным до синхронности. Арендный бизнес давал приличный доход, картины продавались в Европе с пылу с жару, дети выросли и были успешны. Женщины имелись в достаточном количестве. Чувствовал себя и у миллиард физически хорошо, разве что где-то там по мелочи. Но вопрос, что со мной? Последний месяц был с спутником слепока 24 часа в сутки. Ему снились кошмары. Но когда поутру, очнувшись в поту, он анализировал сны, в них ничего эдекового. Мне обнаруживалось, что со мной кризис среднего возраста? Да нет, он давно прошёл, слава богу, попрощались. Что делать в жизни? Каких целей достигать, какие ставить перед собой, с кем жить, с кем пить, с кем спать? Ничего из вышеперечисленного Семёна Яключа в плохом смысле слова не будоражило. Он давно понял, что всё что было намечено в юности как финальное достижение жизни, случилось уже до 35 лет. Он построил дом и ни один, родил сына и ни одного, а деревьев посадил хрен в лес. Бизнес его интересовал лишь как сопровождающий его художественной деятельности и благополучия семьи. И развёлся слепок с женой почти безболезненно. Как только сыновья окончили три курса университета в Британии, решив, что мальчики взрослые, и посчитав, что жизнь женой без цели до самой смерти куда как сомнительная радость и ценность, он совсем не собирался брать молодую жену, как думали ненавидящие его подруги жены. Семен Яковлевич просто хотел жить, не ставя никаких целей, жить здесь и сейчас, честненько. И с некоторым Пафосом говорил он своим сыновьям по телефону, а друзьям по субботам в бане. И те и другие соглашались. А ужо он верил в это, как вот чинаш. И тут на тебе женщин совершенно не хочется, картины писать не может со, сериалы надоели, даже в баню на еженедельную встречу с друзьями ходить перестал. депрессия. Ну уж нет, он никогда не впадал в депрессию, считая, что деконструктивизм в душе вещь по меньшей мере странная. Опускать себя в черную мрачную яму добровольно? Нет уж, не звольте. На всякий случай он зашел к знакомому психиатру, уже понимая, коль посетил врача, значит точно не депрессия. Депрессия врача? Не ищет. Он коротко обрисовал доктору круг своих проблем, почти наизусть, зная, что тот начнет ему советовать. В полухо он выслушал, что занятия спортом пойдут на пользу умеренное питание, поддержание сексуального здоровья, залог успешного вхождения в золотую пору человеческой жизни. Напоследок доктор наук осторожно предложил немного химии для поддержания хорошего настроения. Но слепак отказался на отрез и ратировался в подмосковный дом. Спортом он занимался регулярно, играл в гольф, сексом даже часто, правда до юбилея. А химия? Он разок другой в неделю снюхивал дорожку кокаина, впрочем, никогда не увлекается порошком или чем-то там другим в таком роде. Так что химия для химиков. любил красное вино из собственного винного подвала на 5000 бутылок он вдруг подумал что так угнетающе на него может действовать скрытое физическое нездоровье вполне вероятно что это мучительное состояние душевное имеет и сопровождение какой-то серьёзной болезни даже может быть очень серьёзной На следующее утро он посетил кабинет магнитно-резонансной томографии, где в течение 3 часов его организм просканировали самыми тонкими срезами, просмотрели сердце с контрастным веществом и ровным счётом ничего не нашли. В голове всё хорошо, в теле по их части тоже. Слепак отправился на УЗИ, но и здесь всё было в возрастной норме, даже Деректальное исследование предстательной железы не вызвало у узиста никаких вопросов. Еще через два дня он сделал под наркозом колоноскопию и гастроскопию. В прямой кишке идеально, а в желудке легкая эрозия с уклоном в гастрит, о которой он всегда знал, принимая для профилактики амез. Анализы крови показал, что ее может пить. даже грудной детёныш вампира. Ну и что за херня со мной? Мучился слепак. Семён Яключ решил выбить клин клином и собрал в пятницу серьёзную вечеринку с друзьями и многочисленными проститутками. Был приглашён цыганский ансамбль, под который все ушатались и перетрахались. Его лучший друг, галерист Птахин, сам того не зная, переспал с трансвеститом И предъявил на утро фотографию своей ночной девушки с мужскими гениталиями, присланные ему в качестве сувенира. Похоли, похоли. Решили примерно наказать сутенера Петрушу, выставить негодяя на бабки, но галерист Вадик человек широких сексуальных взглядов особо сильно напрягаться на этот счет не стал. У него в постели и не такие бывали. Пер разворота с танцами под сеган облегчения не принес. Наоборот, всю последующую неделю Семен Яковлевич майился еще больше и совершенно уединившемуся в загородном доме художнику становилось тоскливее. Даже еду он заказывал домработнице через СМС. Ему было тягостно. как будто все зубы ныли одновременно и не переставая, и лишь алкоголь немного исправлял неизвестные науке состояния. Приходилось выпивать по несколько бутылок вина в день, что слепак расценивал как еще более дурной знак. Он никогда много не пил, едой не увлекался, придерживаясь здорового образа жизни, а здесь состояние близкое к определению пьянства. Жить художнику, несмотря на отчаянную мыту, хотелось, и он прекратил эксперименты с алкоголем, решив мучиться насухую. Выхода не было. Но недавно ему попалась книга Ламброза, в которой кто-то описывал причуды и отклонения гениев. Кто-то писал книги, сидя в ванне с осенними листьями, Кто-то ваял скульптуры голышом с павлиньим пером в заднице, один математик даже втыкал себе в плечо иголки, и только после этого ритуала его сознание расширялось, и он совершал великие открытия. Но напугало Семёна Яковлевича то, что было куда страшнее причуд творческих натур. Ламброза описывал, что огромное количество этих великих граждан мира всех времён и народов Закончили свои дни в полной домашней изоляции, страдая паническими атаками, будучи при этом психически как бы здоровыми людьми. Многие по двадцать лет до самой смерти не выходили из квартиры, общаясь с внешним миром через близких, если таковые и были. Слепак так сильно испугался, что сам перестал выходить на улицу, и хотя панических расстройств у себя не наблюдал, Но готовился к ним. Он перестал отвечать на телефонные звонки и даже пищу принимал неохотно. Через две недели к нему прорвался друг галимист Птахин и уже на входе в каминный зал принялся авербовать слепака на путешествие. Поедем, Сеня, в горы, кататься на лыжах в Альпы, будем пить на солнышке Глентвейн, ты станешь волочиться за девушками, а я... А, станьтечен. Тебя в гости никто не приглашал, пойди прочь. А под парусом походить? Не унимался друг: рыбалка, свежая рыба, ветер. Возьмёшь себе юнгу с сейсками? У ну, тебя же морская болезнь, забулюешь всё средиземное море. И вообще, что пристал? Может быть, я умираю. Да ты здоровее всех живых. И здоровые умирают осмелюсь тебе доложить. Стоишь в скверике с собачкой, воздухом дышишь, ничего тебя не волнует, и бац, ты уже мёртвый, валяешься мордой в клумбе. Ну, прекращай, прекращай ты натьё, Сеня. Погубишь себя. Поедем тогда в Израиль, в храм Гроба Господня заглянем, там у меня знакомый араб, его семья держит ключи от храма пару столетий. Заедем в Дефляем, потом в Эйлат, покупаемся, поедим баранинки халяльной. Ты хоть был в Израиле? Нет. А чего я там забыл? Там палестинцы ракеты запускают, а я агностик. Да хрен это все, Сеня! У палестинцев не ракеты, а петарды. Пока еще никому не убило. Израиль самая безопасная страна в мире. А женщины там? У тебя крышак снесет. А гностик ты или гностик? Всем пофиг. Тахин ещё минут 20 упоённо перечислял достоинства и радости ближневосточного государства, а Слепак вдруг осознал, что слово Израиль, так часто упоминаемое идеалистом, не вызывает у него отрицательных эмоций, как Альпы, например. Скорее, даже наоборот. Ему представлялся светлый, солнечный город Иерусалим, столица всех религий, утренние пения муэдзинов, восточный базар с невероятными запахами, женщины с печальными оливковыми глазами и поехали согласился Семён Яключ Что Асёксяна по условию Птахин заканчивая проподанду Я еду Друзья поселились недалеко от Тель-Авива в городке Герцлия в очень приличном отеле Они искупались в море и сходили в хороший ресторан с прекрасным местным вином Договорились, что завтра посетят Иерусалим, взяв гида и арендовав минивэн с водителем. И нанятый гид, еврей Жоры Лившит с огромным крестом на волосатой груди, водил их без устали по достопримечательным местам, супоением рассказывая разные истории и предания. У Жоры везде были концы, и художников с галеристом всюду пускали без очереди. Обедали в известном ресторане. где все блюда готовились из курицы: потрошки, отдельно рагу из сердечек и печён, крылышки в разных соусах, куры копчёные и гриль, куриные язычки в сладком соусе. Было вкусно и приятно, а вино Шато Галан даже порадовало. А потом они на ослах поднимались в гору, где на стенах ущелья расположился будд прилепленный к каменным стенам православный монастырь. Настоятелем там служил американец, отец Фоки, длинный и худой, как жердь, который на ломанном русском рассказал о своей великой мечте быть похороненным. Настоятель показал пальцем на люк типа канализационного в бункере, где покоятся его собратья по вере. Искот там ваш Интересовался Путахин. Шестьсот двадцать три черепа. Ясно. Для Семёна як ли чего все эти желтые черепа выдающихся монахов, мощи отшельников, бунки раскостями, образа святых были лишь культурной составляющей мирового искусства, никак не более того, так как он был, как уже известно, агностиком. На какое-то время моя та отпустила душу слепока, и он было возрадовался возможному исцелению. Но к вечеру хворь вернулась с удвоенной силой. Художник сочно выругался и в шортах цвета хоккейной майки с коротким рукавом спустился из гостиничного номера в бар, где, заказав бутылку виски, принялся уничтожать её с огромной скоростью. На третьей порции Семен Яковлевич увидел в противоположном углу пристально смотрящего на него, не отрывая своих черные глаз немолодого еврея в лапсердаке с седой бородой до груди. Неприбранный в несвежей рубашке, он продолжал волновать сердце слепока своим пронзительным взглядом. Турист из России жестами предложил хасиду или кто он там? присоединиться к бутылке Black Label для ее совместного распития. Еврей поднялся с кресла и уверенным шагом перебрался на диван к Семен Якущу. Господин слепак, спросил незнакомец, чем сильно удивил пенящегося постояльца. Да, а вы кто? У меня есть две ваши картины. А вот оно что. Обрадовался Семён Яключ. Вы коллекционер? Нет, нет, замахал руками еврей. Я коллекционирую только книги определённого содержания. Так откуда у вас мои работы? Кстати, вы пьёте? Он позвал официанта. Неплохой виски? Нет, нет, опять замахал руками новый знакомый, когда официант попытался налить ему в принесённый бокал. Я выпью водки. Конечно, обрадовался слепак. И распорядился принести холодную русскую. Не любите виски? Никак шарно. А водка? А водка кошерна всегда. Давайте знакомиться, предложил Семен Яковлевич. Я Семен и протянул руку. Новый знакомый тряхнул ее коротко, после чего выпив водки с чувством и пониманием назвался Мойшей. Миша на русский манер. Так откуда у вас мои картины? Вы же Николайнай Масквич, верно? Вопрос на вопрос ответил Еврей. Нет. Но по Википедии я Масквич. На ваших двух картинах, которые я купил, нарисованы дворики города Сиднема. Я родом из Сиднема. Ох ты, обалдеть слепах. Мама моя дорогая. Я по этому к вам подошёл, что мы оба родом из Сиднема. Так мы земляки. Да, подтвердил мойша и выпил здоровенную порцию водки опять ничем не закусив. Я на Ленина жил, а вы напротив Георгиевской церкви. Я никогда ещё не встречал никого из седня. улыбнулся Семён Яковлевич, вглядываясь в лицо неожиданного знакомого. Не напрягайтесь, не узнаете. Я уже в 72-ом репатриировался. Вы тогда ещё ребёнком были. Мне было 4 года. Ваша мама еврейка? Да, что? Это важно. Всё детство я проговорил, найдешь. А сейчас совершенно забыл. Такие я, не бойко помню, язык почти умер. Выпьем за Седнёв, предложил слепак. Отец заставлял меня рисовать только миноры. Я их нарисовал тысячи. Мы их продавали и жили на это. Давайте выпьем. Охотно это сделаю. А какую я могу найти причину, чтобы не выпить? Не знаю, что религиозные евреи пьют, признался художник, разливая по стаканам. А вам не запрещено? Если еврей спросит пить или не пить, еврей всегда ответит пить. Всё, что на земле, всё для человека. И да, вино и солнце. Есть, конечно, исключения. Хорошо вам, Юрием, позавидовал Семён Яковлевич. Хорошо, согласился Семёнша и выпив написок за сошок, засобирался домой. Художник уже сильно поднабравшись, удерживать земляка не стал. Еврей дошёл уже почти до дверей отеля, но вдруг вернулся. Знаете что? Приходите ко мне часиком 10:00 утра. в гость предложил Так рано, удивился слепак. Завтра шабат, Рана, а вам надо пришать проблемы. Какие проблемы? удивился художник. Сами знаете. Не знаю? Знаете. А можно с другом? Я здесь с другом. Друг тоже болен. А я болен? Хм, так сказать. Друг здоров. Вот и приходите один. Детей и жены не будет, а друг пока на массаж сходит. Еврей выудил из кармана лапсердака блокнодик с карандашом и оторвав листочек, черкнул на нём: "Мой адрес. Да, и приходите в брюках". Машу-шо. На сей раз не оборачиваюсь. А Семён Яключ погрузился в ностальгические воспоминания детства, связанные с родным Седнем. Он поставил будильник на 9, чтобы успеть позавтракать и улёгшись в постель, скоро заснул. На утро съел в ресторане омлет с салатом коцук, слепак написал Тахину SMS, в котором сообщил, что отлучится часа на 3 и что оставил ему на ресепшн свой ваучер на бесплатное посещение спа. Сам сел в такси и прибыл по адресу на 10 минут раньше договорённо. Во дворе дома, в котором проживал мой ше, группа разношёрстных и разновозрастных людей что-то активно обсуждала на иврите через каждые два слова, сбиваясь на русский. Он обошёл собрание сбоку и вошёл в подъезд старого дома, совершенно запущенного. Поднялся один пролёт, постучался в назначенную квартиру и был впущен в неё вчерашним знакомым, который утром оказался гораздо любезнее, чем вечером. В квартире мой ше Было чисто, но очень просто. Только в комнате, куда был приглашён слепак, на полу лежал небольшой ковёр, частью уходящий под письменный стол, за который уселся еврей. Семён Яключ приземлился в старое морщинистое кожаное кресло и с интересом разглядывал стеллажи с книгами на иврите, расположенные по всему периметру кабинета от пола до потолка. Эх, все книги на иврите. Да, конечно, хотя вру. Есть Толстой на русском. Лев он ни чая, ни кофе предложену не было. Мойша опять пристально смотрел прямо в глаза слепаку и казался гораздо старше, чем на каноне. Молчание продлилось какое-то время, слегка затянувшись. Вас э, очень мило, одобрительно кивнул Семён Яключ. короткая пауза Хотя немного скептично Вам надо научиться играть на гитаре безоперационно заявил еврей Зачем От неожиданности художник чуть было не поперхнулся собственной слюной Очень приятно научиться на чём-то играть Например, порочная музыка отлично звучит в гитарном исполнении Вы играете? Нет. Тогда откуда знаете? Мне так кажется, на какой-то момент Слепак стал подозревать в мойше человека минимум странного, а может и не вполне здорового, дурной какой-то земляк. Может быть, вам надо самому попробовать гитару. Мне не надо, у меня нет моей ты в душе. А у меня есть определённо не хотите играть на гитаре, идите в политику или похудейте. в политику, явно со слепак. Вы мне советуете нырнуть в грибную яму? Почему же? Мойш разгладил бороду. Его руки с длинными белыми пальцами были руками старика, а глаза сверкали по-юношески. Вы могли бы помочь деятелям культуры доносить моральные принципы, чтобы они в свою очередь сеяли? У меня не слишком много принципов, начал раздражаться художник И у меня есть профессия, вы знаете. Кстати, я вешу много меньше, чем нужно. Я поправиться не могу, хоть врачи и советуют, а вы говорите худеей. Да, да. Вы художник. Вот то вспомнил, еврей. Хотите посмотреть свои работы? Они в другой комнате. Не особо. Вы уже 30 лет рисуете. Не надоело? 40. мне надоело. Здесь лепа княжедно задумался. Мой ши ему не мешал, старательно чесал ухо. "Что чертело, боже, как всё это чертело?" нежно признался себе Семён Яковлевич. "Вот ты я говорю, займитесь чем-то другим. Если что-то осточертело, значит, ваше ведро с этим чем-то опустело. А ведро Нам дают. Мы никакой заслуги за это ведро не имеем, и никто не знает, сколько в нем налито, до краев или на донышке. Согласитесь, малоприятное знание скрести по пересохшему жестчином дну. Но как мне заняться чем-то новым, если мне уже пятьдесят два года? А мне семьдесят два, и я все время учуюсь. Чем дальше учусь, тем всё больше нового надо учить. Чему же вы учитесь, позвольте спросить? Я учусь лучше понимать, чего от меня хотят там. Евреев указал белым пальцем в потолок. Я агностик. Вы хотите, чтобы я крестился или как там ещё? И типа, тогда все мои душевные мучения закончатся? Здесь еврей так засмеялся, так захохотал громко из-за дором, показывая отличные белые зубы, что слепак почувствовал себя школьником, обоссавшимся перед своими одноклассниками. Он хотел было подняться, чтобы уйти, но с первого раза глубокое кресло не отпустило. Не обижайтесь, прошу вас, мой смех к вам отношения не имеет. Тогда к чему же? Слепак продолжил попытки встать. Там в кресле сбоку есть рычажок, нажмёте, спинка встанет в нормальное положение, и вы сумеете подняться. Я смеялся не над вами. Просто я увидел в окно, как большая ворона уносится с двора моего кота. Что же здесь смешного? Художник переключил тумблер кресла. Просто мой кот всегда возвращается, а вороны нет. Чтобы победить, надо показать, что тебя побеждают. Двадцать первое Ворона, кстати. А почему только Лев Толстой, почему нет Конфуция? Ваши папа с мамой крестились, ходили в церковь? Нет. Толстой как-то получил письмо от одной женщины, в котором та спрашивала, что ей делать, если она православная, а муж мусульманин. Что делать с мальчиками, ведь приближается их тринадцатилетие? Какую веру принять? задала женщина основной вопрос. Над что Толстой в ответном письме категорически посоветовал выбрать мусульманство. Выбирать надо единобожие, монетизм, по научному. Теперь я понимаю, почему его отлучили от церкви. Никто его не отлучал. Как же всем известный факт. Это гирунда. Толстой последние десять лет своей жизни занимался иудаизмом и выучил иврит. Это восемьдесят пять лет. Значит, вы подталкиваете меня к иудаизму, блатуете? Упаси Господь! Сморщился Мойша. Я вас от этого шага наоборот буду отговаривать со всеми усилиями. И вы же агностик, я помню. Вот, я оставаюсь им. И не блатую я вовсе. Так что же? В чём причина моих моего дискомфорта? Не знаю. Признался старый еврей. Зачем я у вас сижу тогда? Вы ищете способ, чтобы вам стало лучше. Я один из способов, который вы пробуете. И мне лучше по-вашему. Уже не скрывал раздражение слепак. А мне Так и да. И в чём же? почти выкрикнул художник. У вас живые эмоции, хорошая злость, раздражение. Уже неплохо. Пошлите меня нахуй, у меня тоже возникнут эмоции. Какая разница? Я тоже ещё с СССР люблю выражения нахуй. Кстати, если вы возьмёте собаку на воспитание, её надо иногда ругать матом. Очень доходчиво для животных. Княологи советует. Всего доброго. Нашёл в себе силы попрощаться Семён Яключ, наконец, выбравшись из кресла. И вам. Уже в дверях слепак услышал вопрос, который еврей задал то ли ему, то ли себе. А может, гаешникам простым постовым? Разъерённый Семён Яключ хлопнул дверью и сбежал по лестнице. Люди, которые обсуждали что-то до его прихода, обступили слепака и спрашивали на перебой по-русски: "Помогло? А как вы вам посчастливилось?" Кто-то вдруг сказал, что мой ши коин мог бы стать лидером поколения, богатейший в Израиле человек, донеслось. Нафиг из этой страны думал слепак сидит в такси. Ну и мудак этот коин, конченный лидер поколения. И как я мог купить? У него даже кофеварки нет. Жид. Он вернулся в гостиницу, где нашел Птахина загорающим возле бассейна после расслабляющего массажа. Как его зовут, говоришь? переспросил галерист. Коэн. Мой же Коэн. Вот, вот откуда я знаю это имя. И откуда? Из новостей Израиля. Программа на русском по телеку. Смотрел, когда Бертова не делали. И? Он действительно сказочно богат, если смог позволить себе дать десять миллионов долларов для только что прибывших репатриантов. В голове него кралодывается. Дом разваливается, обстановки почти нет. Нахрен ему бабло и такую чушь несет, даже стыдно за него. Семьдесят два года человеку а ума не нажил. У евреев считается, пояснил Птахин, что жизнь. Это отрезок для души, в котором душа должна исправиться для вечности. А кое-на все богатства ждут там. Птахин ткнул пальцем в небо. Птахин, ты что, еврей? С удивлением посмотрел на друга Слепак. Нет? Ну интересно всё же тут у них. А мне нет. Друзья вернулись в Москву. Семён Яключ в понедельник навестил своего товарища, генерал ГБДД созвучной фамилии Кутузов, в семью которого нарисовал вплоть до троюродных колен. Он попросил, чтобы генерал посодействовал и устроил его работать простым постовым в городе. Кутузов сначала не поверил, смеялся громко по-командирски, затем, поняв, что слепак серьёзен, долго его отговаривал, потом предлагал посидеть в стакане на Рублёвке. Но художник настаивал простым регулировщиком, рядовым. Сень, ты охуел? Принтейся ваш генерал. Скорее да, чем нет. Кутузов позволил слепоку побыть постовым только один день. Семён Яключу выдали форму, блях, ус номером, портупею и сапоги. Сутки Он простоял на холоде рядом с юным сержантом посреди нового арбата и к концу дня оштрафовал двоих водителей за неправильную парковку. Вернувшись домой, он всю следующую ночь блевал, надышался выхлопными газами, кляня себя за идиотизм. Затем проспал как убитый полтора дня. Во сне ему явился чудный женский образ, который он рисовал весь следующий месяц. А после того, как закончил, сам залюбовался своей работой а ведёрочки ещё налито с удовлетворением сказал слепак своему отражению в зеркале хворь прошла